72. Перед тем, как грузовой отсек Трайдента набили контрабандным товаром, сеньор Ромеро лично ознакомился с теми переделками, которые Рик и Промис провели накануне. «Неплохо, совсем неплохо для двух алкоголиков», – подумал сеньор Ромеро, а вслух произнес. «Отличная работа, ребята, даже на заводе не сделали бы лучше». «Спасибо, хозяин», – сказал Рик, расслабленно улыбаясь. Сахелла сменила гнев на милость и теперь баюкала его, давая почувствовать уверенность в собственных силах и снисходительно смотреть на все вокруг. «Мы старались, сеньор Ромеро», – комкая шляпу, заверил Промис. Когда товар был погружен, створки плотно закрыты и по два раза проверены их запоры, Рик поднялся на плоскость. и добравшись до кабины, уселся в жесткое кресло. Пришло время запускать двигатель, и перед Трайдентом все почтительно расступились, даже сеньор Ромеро. «Привет, дружище, это я», сказал Рик, включая панель приборов. «Тот самый Рик, который иногда бухает». Большего Рик о себе не рассказывал. Трайдент его и так узнавал. Умные машины помнили своих пилотов. Рик знал об этом. Он пощелкал тумблерами систем, не связанных с полетом. Это было как почесать котика за ушком. Самолеты ведь тоже любили неформальное обращение и щедро вознаграждали пилота за это, превышая штатные возможности, когда возникала опасная ситуация. На своем старом трайденте Рику случалось проходить через рощу платанов. снося алюминиевыми плоскостями толстенные ветки. Слышал он и о случаях, когда прошитый бронебойными снарядами мотор тянул до посадочной площадки и только на земле истекал маслом. Объяснить это какому-нибудь умнику в толстых очках было невозможно. Однако бывалые пилоты-контрабандисты испытывали на себе такое не раз, а еще больше знали историй, рассказанных и другими пилотами. Через пару минут Рик уже был в воздухе и правил своим трайдентом, выводя его на понятную автопилоту траекторию. Показатель наполнения баков светился присыщенным зеленым цветом. С таким наполнением самолет мог лететь долго, не боясь, что посреди рейса его застигнет внезапный голод. А с таким пилотом сеньору Ромеро переживать вообще не о чем. Пока с Риком была его сахела, он оставался самоуверенным и сильным. «Ну и где вы, злые поморники? Милости просим под прицел тяжелой пушки. Рик неоднократно бил вас и побьет еще, только суньтесь!» Далеко внизу по морю катились на запад бирюзовые волны, и розовые дельфины Афинарии выпрыгивали из пены, чтобы поймать на лету мелкую рыбу. Но морские красоты Рика не занимали. Сахела хранила его от восторгов и потрясений, пока текла в его венах. Пока она была с ним, мир оставался прекрасным, а Рик молодым и полным сил. «Чезаре быстрый, как себя чувствуешь?» – спросила радио, испорченным помехами голосом. «Я Чезаре быстрый, чувствую себя восхитительно. Ветер в норме, вода за бортом теплая». «Ты проверял, что ли?» — усмехнулось радио. «Не проверял. И никому не советую. С такой высоты нырять, только рыбу смешить». «Ладно, шутник, катайся, пока вокруг чисто. Через полчаса свяжемся». «До связи, начальник». Оставшись один, Рик ослабил ремни, чтобы было удобнее выглядывать за борт. Туда, где была вода. Вода и снова вода. Правда уже от другого цвета из-за розовых глубин, то триста метров с насыщенной бирюзой и проблесками косяков астрахвостов, а то и вся тысяча, темно-синие воды и ничего, кроме притаившихся на глубине гадов. Иногда их выбрасывало штормом на берег, и тогда сдвигались поглазеть даже бывалые рыбаки. Огромная башка с зубами как у льва, И тоненький и хвостик. Если такая добыча попадалась в сети, рыбаки ее поскорее выбрасывали. Пока Рик пялился на море, в паре часов лету от него на полицейской авиабазе, служба шла своим чередом. Оператор оставил недопитый кофе и, приподнявшись над монитором, посмотрел на свою коллегу, которая сидела у окна и писала объяснительную. поскольку была застигнута проверяющим, когда прелюбодействовала с охранником в секретном помещении. С одной стороны, оператору было жаль коллегу. Она была мила, и он ей симпатизировал. А с другой, этот ее сержант был типичным жлобом. Проход зарегистрированной цели, БТ-1209, пробежала по экрану объяснительная надпись, и оператор тяжело вздохнул. Вот так, за скучным столом с тремя мониторами, могла пройти вся его жизнь. А ведь когда-то он надеялся на быстрый карьерный рост и толпы вздыхающих по нему красоток. По крайней мере, так ему говорили в вербовочном пункте. У вас будет самая красивая форма и все девки станут ваши. Только подпишите заявление, ребята, и дело в шляпе. Подписали. Он и два его друга. Три года проучились в военном колледже, получили распределение. И началось. Жизнь в удаленных гарнизонах. До города только такси, и то за половину месячного жалования. Военные базы, военная полиция, дисциплинарная комиссия. Нужно было приезжать в военный городок уже семейным человеком. чтобы не пялиться потом на жену замначальника дивизии. Да, она красотка. Да, он увез ее из стриптиз-шоу, заплатив владельцу немалый выкуп. Но это он заплатил, а не ты, младший лейтенант. Не до полураб. Оператор вздохнул. Часть унижения осталась позади. Все же он передвинулся с младшего до лейтенанта, однако своей женщины у него по-прежнему не было. «Головы бабам надо было дурить еще на востоке, а здесь за военного никакая дура не пойдет», – получал его майор-снабженец. «Скажите, девушка, что вы делаете сегодня вечером?» Обычная фраза, полная бытового, на показ цинизма, но не лишенная скрытой надежды. Потом долгий, и внимательный взгляд из-под отягощенных тушу ресниц и ответ, как приговор военно-полевого суда. «Ты из базы, что ли, придурок?» А вот пилот ПВО сектора, капитан Младович. Он всегда в поиске, всегда настроен на победу. Он заставляет операторов взбодриться и почувствовать охотничий азарт. «Привет, Барсон. «Здравствуйте, сэр! Сегодня он должен появиться!» «С чего вы взяли?» «Я изучил его график!» Сегодня должен состояться его четвертый вылет. Младович – супергерой. У него аккуратно подстриженные усики, широкие скулы и крепкие бицепсы. Младович регулярно посещает тренажерный зал. У него 135 боевых вылетов и 44 сбитых нарушителя. Две медали, повышенный бонус оплаты и две любовницы в ближайшем городке. С таким человеком трудно спорить, и гораздо приятнее во всем соглашаться. Надейтесь сегодня на удачу, сэр. Младович снисходительно ухмыльнулся и поправил воротник черной термокуртки с серебряными капитанскими орлами. Когда обладаешь такой курткой и носишь ее с таким небрежным изяществом, легко добиваться побед над красотками. А ты попробуй побеждать, сидя в шкуре лейтенанта радиотехнических войск. Он обязательно появится Барцен. Смотри в оба, и мы победим. Ты и я. Ну, конечно. Тебе бонус от казначейства, а мне от тебя похлопывание по плечу, подумал Барцен, прокручивая настройки. Зачем вам именно этот парень, сэр? Тут полно нарушителей. и все тащат какую нибудь контрабанду сожгите любого и вам будет привычная слава э парень да ты тут на своей службе совсем закис покачал головой младович нет сэр я конечно понимаю что этот особенный и техобслуга беспилотников боится его как огня, но неужели это так важно неужели за него вам достанется больше славы причем здесь слава парень Остановил его Младович. «Я ищу равного себе противника. Ну, если и не равного, то, по крайней мере, стоящего полновесного нажатия на гашетке. Понимаешь?» «Да, сэр». «А что это за цыпочка у окна?» Младович провел ладонью по волосам и приосанился. «Ничего особенного. Она спит с каким-то сержантами из охраны». «Как ее зовут?» Старший сержант Лора Трой. Я запомнил. А что там на экране? На экране все в полном порядке. Только легализированные отметки. И все же ты следи, Бартсон, следи. В любой момент все может измениться. Ну, ты меня понимаешь, сказал Младович, не отводя взгляд от девушки. Есть один контрабандист, сэр. В районе острова Торсиба. Нет, не интересно. С ним справятся обычные беспилотники. Ну, сбейте еще и его. Оператор вращал настройки, желая найти мишень, которая бы отвлекла Младовича от Лоры. Я тебе уже объяснял, мне нужен настоящий противник. Наши механики устали чинить подраненные трапеции, а этот хулиган взял себе за моду расстреливать их из пушки. пока те демонстрируют ему свою решительность. «Сколько ей лет, как ты думаешь?» «Сэр, у меня для вас подарок. Цель обозначена как активная, скоростная. Компьютер ее опознал. Она появилась на радаре в четвертый раз. Это тот самый?» «Ну-ка...» Капитан обошел стол и склонился над монитором, потеснив оператора. Несколько секунд капитан Младович внимательно рассматривал метку, словно гипнотизируя ее. Затем на его лице появилась улыбка. Он выпрямился и сказал «Это он, тот самый сукин сын. Пожелай мне удачи».